Глава 7. Управление электронной почтой по методу 3210. Как быстро очистить свой почтовый ящик и не позволять электронной почте мешать продуктивной работе. Электронная почта игровой автомат для мозга. Согласно результатам опроса, проведённого McKinsey Global Institute, офисные сотрудники тратят 2,5 часа в день на чтение и ответы на письма по электронной почте, что составляет 33% от 40-часовой рабочей недели. Да, сегодня мало кто трудится всего 40 часов в неделю, но всё равно это значительная часть рабочего времени. Сегодня электронная почта стала одной из основных форм профессиональной коммуникации, что естественно привело к увеличению её объёма. Вы должны научиться справляться с её потоком, а также взять на себя ответственность за то, чтобы не вносить свой вклад в превращение этого потока в потоп. Ваш мозг использует электронную почту и социальные медиа как когнитивный игровой автомат. Когда вы заходите в свой почтовый ящик, чтобы проверить новые сообщения, вы испытываете такие же эмоции, как в тот момент, когда дёргаете за ручку однорукого бандита. И точно так же в большинстве случаев ничего не выигрываете. Вы опускаете ручку вниз. Динь-динь-динь. О, смотрите-ка, интересная статья или даже, о, мне задали вопрос, на который я могу ответить за 5 минут. Какой я полезный. и продуктивный. Каждый раз, когда на вашем почтово-игровом автомате выпадает три вишни, бинго, ваш мозг вырабатывает немного гормона счастья дофамина. Ах, как хорошо. Это заставляет вас возвращаться и повторять это действие снова и снова. Но есть способы избавиться от этой игровой зависимости. Как взять электронную почту под контроль? 7 шагов. Отказаться от всех подписок. Вам действительно нужны все эти рассылки с веб-сайтов? Эти сумасшедшие скидки, эти потоки новостей, единственная цель которых заставить вас кликнуть мышкой. Не позволяйте этим заинтересованным лишь в своей выгоде отправителям бесцеремонно вторгаться в ваш рабочий день, прерывать ваши занятия, чтобы соблазнить вас своими предложениями. Они стараются всеми силами проникнуть в вашу голову и завладеть вашим вниманием, но у них не будет возможности этого сделать, если вы первое и самое главное, закроете им путь в ваш почтовый ящик. Зайдите в свою электронную почту и решительно отпишитесь от всех рассылок, которые только найдёте. Также существует замечательный сайт unroll.me, который позволяет легко отписаться от всех ненужных подписок, а оставшиеся сгруппировать в одно большое письмо, которое вы будете получать один раз в день в установленное время. Отключите уведомления о входящих письмах. Электронная почта по своей природе не предназначена для срочной коммуникации. И в нынешние времена, когда большинство из нас получает от 50 до 500 писем в день, включённая функция уведомлений о входящих письмах это тяжкий грех. Уведомления нарушают вашу концентрацию, прерывают сосредоточенную работу и отвлекают во время выступлений на совещаниях и переговорах. Что бы это ни было, звуковой сигнал Вибрация на телефоне или всплывающее окно на мониторе, извещающее вас о новом сообщении, отключите это. Обрабатывайте электронную почту 3 раза в день по методу 3-21-0. Выделите на работу с электронной почтой 3 сеанса в день: утром, днём и вечером. Установите таймер на телефоне на 21 минуту и старайтесь за это время полностью до нуля очистить вашу папку входящих сообщений. Превратите это в игру. Вероятно, 21 минуты будет явно недостаточно, но это поможет вам работать быстро и сосредоточенно, делать ваши ответы короткими и не начинать кликать по ссылкам, погружаясь в засасывающие болота интернет-развлечений. Применяйте правило СОДА Когда вы открываете электронную почту, вы должны произвести с каждым письмом одну из четырех действий. Сделать это, отложить, делегировать или архивировать, удалить. В английском варианте это звучит, как правило, четырех «D» — «Do», «Differ», «Delegate», «Delete». Если вы решаете отложить, в большинстве случаев следует немедленно занести это дело в свой календарь-планировщик. превратить письмо в конкретный пункт вашего плана, но не список дел. Если вы сомневаетесь, можно ли удалить какое-либо сообщение, просто его заархивируйте. В наши дни нет недостатка в месте для хранения, и в будущем вы легко сможете найти это письмо при помощи функции поиск. Помимо четырёх вариантов входа, есть ещё и пятый вариант сохранить в виде файла. Это одна из форм архивирования, которая может оказаться полезной, если вы боитесь удалить нужную информацию. Создайте отдельные папки для всех ваших проектов, ключевых клиентов или даже такую беспрецедентную папку, как ответить когда-нибудь. И сохраняйте в них соответствующие электронные письма, чтобы держать ваш ящик входящих сообщений совершенно чистым. От первого лица Встречи, телефонные звонки и обработка электронной почты могут занять целый день, практически не оставляя вам времени на значимые дела и обдумывание важных вопросов. Боритесь с этим. Тщательно выбирайте встречи и проверяйте электронную почту всего несколько раз в день. Йона Бергер, профессор маркетинга в Wharton School of Business при Пенсильванском университете. Автор бестселлера "Заразительный психология" с Арафаннаво Радио. Как повысить свою эффективность? Очень просто. Планировать самому, что вам нужно выполнить, а не позволять другим решать это за вас. Большинство людей делают как раз последнее, практикуя, казалось бы, невинную, но совершенно антипродуктивную привычку начинать день с проверки электронной почты. В результате их внимание и энергия направляются туда, куда хотят другие люди, а не туда, где бы они произвели наибольший эффект. Дэнни Ини, основатель компании Fireball Marketing, специализирующийся на обучении в области маркетинга и бизнеса, а также автор бестселлеров «Вовлеченность с нуля» и «Революция в мире потребителей». Подумайте дважды, прежде чем использовать функции «Революция». переслать, отправить копию или отправить скрытую копию. Как сообщалось в статье от 9 августа 2013 года Wall Street Journal, британской компании International Power удалось сократить общий трафик электронной почты на 54%, только лишь благодаря тому, что она стала поощрять своих руководителей подумать дважды прежде чем нажимать кнопку копия при обработке электронных писем. Мы часто пересылаем сообщения или рассылаем копии только лишь для того, чтобы держать людей в курсе, но тем самым невольно усугубляем проблему информационной перегрузки. Помните, что каждое сообщение, которое вы пересылаете или рассылаете в виде копий, означает, что вы скорее всего получите на него ответ. Чем меньше сообщений вы посылаете сами, тем меньше их вы будете получать. Используйте строку темы, чтобы указать требуемое действие. В идеале в строке темы необходимо указывать не только тему письма, но и тип действия, которое оно требует. Это помогает получателям электронной почты быстрее и эффективнее обрабатывать ваши сообщения. И, будем надеяться, поможет научить их делать то же самое в ответ. Идея состоит в том, чтобы предварять тему письма ключевой мета-информацией. Я предпочитаю использовать заглавные буквы, чтобы выделить эту мета-информацию на фоне темы. Вот некоторые примеры. К вашему сведению. Тема. Используйте это обозначение в том случае, когда вы просто хотите сообщить человеку некую информацию, не требующую никаких действий в ответ. Выполнить к дате или отчитаться о выполнении к дате. Тема. Используйте это обозначение, когда получатель письма должен предпринять какое-либо конкретное действие, в выполнении которого ему следует или нет отчитаться перед вами. Не требует ответа. Тема. Это предупреждение позволяет избавить вас от бесполезных вежливых ответов на ваши письма, когда люди просто пишут: "Благодарю", "Спасибо, интересно", "Спасибо, посмотрю это на следующей неделе" и тому подобное. Тема «Конец сообщения». Это мой любимый вид письма, когда я могу уместить все сообщение в строке темы. Предупреждение «Конец письма» говорит получателю о том, что ему не нужно его открывать. Все его содержимое находится в строке темы. Делайте электронные письма максимально короткими. В наши дни краткость — это не проявление невежливости, а не проявление невежливости, а наоборот — знак уважительного отношения к другому человеку и его занятости, не говоря уже о вашем собственном времени. Существует даже целое движение за то, чтобы приучить людей относиться к сообщениям по электронной почте как к СМС-сообщениям. На сайте Five Sentences нас призывают ограничить письма, пятю предложениями, а лучше даже меньше, и добавлять в конце ссылку на этот сайт, чтобы объяснить причины такой лаконичности. От первого лица. Зачем использовать 100 слов, когда может хватить и 10. Краткость важна везде, будь то электронное письмо, отчёт, презентация или предложение о продаже. Она делает вас более убедительным. Наоми Симпсон Основатель Red Bull, автор книги Живите тем, что вы любите, инвестор в австралийской версии телешоу В бассейне с акулами. Пишите электронные письма по существу. Я приучил себя составлять письма из трёх предложений, отбрасывая всю незначительную информацию и оставляя только самые существенные моменты. Это экономит и моё собственное время, и время получателей. Райан Холмс Основатель и генеральный директор компании Худ Сьют. Как очистить почтовый ящик за 10 минут? У моей знакомой Кристины в почтовом ящике больше 10 тысяч писем, причем большинство из них непрочитанных. Можете себе представить? Если у вас похожая ситуация, у вас может возникнуть желание объявить себя как получателя электронной корреспонденции полным банкротом, и начать жизнь с чистого листа, а вернее, начать правильное управление своей электронной почтой с чистого почтового ящика. Вот что я предлагаю. Первое разобраться со всей электронной почтой, поступившей в течение последних 48 часов. Второе создать папку под названием Старые сообщения. Третье переместить в неё все оставшиеся входящие сообщения. Четвёртое Готово. Ваш почтовый ящик чист, и вы можете начать новые отношения с вашей электронной почтой без груза прошлых ошибок. Не является ли это в некотором смысле обманом? Возможно, нельзя ли заархивировать письма, а не создавать новую папку? Можно. Но почему вы не сделали этого раньше? Не заархивировали, не удалили или не сохранили в виде файлов все эти сообщения? Чего вы ждали? Большинство людей говорят мне, что боятся удалить или пропустить что-то важное. Судя по всему, они просто не знают, как пользоваться функцией архивирования. В этом случае самое простое решение создать свою папку и переместить туда всю почту. Вперёд. Как это применимо? Если вы предприниматель, Не позволит ли эффективное управление электронной почтой снизить уровень стресса и тратить больше времени на деятельность, приносящую доход? Руководитель: Не позволит ли сокращение времени на обработку электронной почты тратить больше времени на стратегические приоритеты? Фрилансер: Не позволит ли сокращение времени на обработку электронной почты выделять больше времени на развитие профессиональных навыков? Студент. Я думаю, вы не так много пользуетесь электронной почтой. Неработающий родитель. Не позволит ли сокращение подписок по электронной почте найти более продуктивное применение вашему времени? Секрет 7. Электронная почта отличный способ для других людей вторгнуться в вашу жизнь и навязать вам свои приоритеты. Поэтому Управляйте вашим почтовым ящиком. Способны ли вы принять волевое решение проверять электронную почту не больше 3 раз в день? Бесплатный бонус. Скачать инфографику, как очистить почтовый ящик и другие бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.